ламинарий, съедобные водоросли, простирающие вверх свои молодые побеги, нитевидные нереоцистисы, распускавшие свои ветви на высоте 15 метров, букеты ацетабулярий, ничатых дучаток, стебли которых утолщаются кверху и множество других лишенных цветков морских растений. «Любопытная аномалия, причуда водной среды», — сказал один испытатель.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 Кореофилей с прозрачными щупальцами, пучки, похожих на травы, зуантарий. И в довершении иллюзии рыбки ильные прыгуны порхали с ветки на ветку, точно рой калибри, а из-под наших ног, как стая бекасов, поднимались желтые, с пастью и застренной чешуей, липесаканты, дактилоптеры и моноцентры. Около часу дня капитан Немо дал сигнал к отходу, чем меня весьма обрадовал. Мы расположились под сенью Аларии с лентовидным слоевищем, вздымавших свои длинные, похожие на стрелы, стебли. Короткий отдых был чрезвычайно приятен, доставало только возможности поговорить. Но все же я приблизил свою большую медную голову к шлему канцеля. Глаза его из-под толстых стекол скафандра блестели от удовольствия, и в знак полного удовлетворения он комично завертел головой в своем металлическом колпаке.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 Хотя скафандр служил достаточной защитой от его клешней, все же я не мог скрыть овладевшего мною ужаса. В эту минуту проснулись канцель и матрос с наутилуса. Капитан Немо указал матросу на гнусное членистоногое, и тот, ударив его прикладом, тотчас же убил гада. И я увидел, как сводило в предсмертных конвульсиях страшные лапы чудовища.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 На этих глубинах морские растения из-за недостатка солнечного света почти не встречались, меж тем, как множество удивительных животных, зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб все еще кишело вокруг нас. Дорога, я подумал, что свет электрического аппарата Румкорфа должен привлечь внимание обитателей мрачных глубинных слоев, но если морские животные приближались к нам, то все же держась на почтительном расстоянии, недоступном для охотника».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 И тут-то я стал свидетелем самого замечательного выстрела, который когда-либо доводилось наблюдать охотнику. Над нами парила на широко распростертых крыльях какая-то большая птица. И когда она летела в расстоянии нескольких метров от поверхности моря, спутник капитана Немо прицелился и подстрелил птицу. Птица камнем упала в море, и сила падения была так велика, что, преодолев сопротивление воды, она свалилась почти в самые руки меткого стрелка. Это был Альбатрос, великолепный представитель отряда морских птиц. Импровизированная охота нисколько не замедлила нашего походного марша. В течение двух часов мы шли то по песчаной равнине, то среди лугов морских водорослей. Я буквально изнемогал, как вдруг слабая полоска света рассеяла темноту вот на полумилю. Это был прожектор Наутилуса. Еще каких-нибудь двадцать минут и мы на борту судна. Наконец-то я вздохну свободно. Мне начинало казаться, что кислород в моем резервуаре уже истощается, но я не предвидел, что нечаянная встреча несколько замедлит наше возвращение на Наутилус. Я шел в шагах в двадцати от спутников. Вдруг капитан Немо круто повернулся и быстро направился ко мне. Мощной рукой он пригнул меня к земле, его спутник поступил так же с канцелем. В первую минуту я не знал, что и подумать об этом внезапном нападении, но увидев, что капитан лежит неподвижно подле меня, я успокоился. Я лежал распростертый на земле, под прикрытием водорослей. Взглянув вверх, я увидел, что над нами проносятся какие-то огромные фосфорисцирующие туши. Кровь застыла в моих жилах. Я узнал страшных морских хищников. Это были две акулы, ужасные акулы-людоеды с огромным хвостом-плавником, тусклыми стеклянными глазами, с глащатыми, пропитанными светящимся веществом пятнами на морде. Чудовищная пасть, способная одним движением своей железной челюсти раздробить человека. Не знаю, занимался ли канцель классификацией акул, Что касается меня, я глядел на их серебристое брюхо, грозную пасть, ощеренную зубами, скорее как жертва, чем как ученый, естествоиспытатель. К нашему великому счастью, этих прожорливых животных плохое зрение. Распустив свои темные плавники, они пронеслись мимо, не заметив нас, и мы каким-то чудом избавились от опасности более страшной, чем встреча с тигром в глухом лесу. Через полчаса мы подошли к Наутилусу, яркий прожектор которого указывал нам путь. Люк был открыт, и как только мы вошли в кабину, капитан Немо захлопнул наружную дверь. Затем он нажал кнопку. Насосы внутри судна заработали, что было видно потому, как спадает уровень воды вокруг нас. Через несколько секунд в кабине не осталось и капли воды. Тогда распахнулась внутренняя дверь, и мы попали в гардеробную. Не без труда сняли мы свои скафандры, и я, измученный, полусонный, падая от усталости, но совершенно очарованный чудесной подводной прогулкой, добрался, наконец, до своей каюты.